Первая стычка и первые результаты. Итак, Третья мировая война. Поговорим сегодня об ее итогах. О том, к чему привело бездумное желание человечества устроить драку за мировое господство. Это очень важно, понимать причинно-следственную связь. История всегда развивается и движется по спирали. Учитель, солидный мужик лет сорока, с аккуратными усиками и вороткой, в классическом сером костюме и очках, рассказывал вдоль кафедры, громко рассуждая теми урок. Говорил он, кстати, достаточно интересно, увлеченно. Ему явно нравилась история. Однако из всех присутствующих слушал его только я, наверное, и то в полуха. Просто лично меня занимали немного другие вещи. Я изучал тех, кто сидел в классе. А Ликвидатор заверил, в школе защиты от псиоников нет. Все предельно просто. Псионикам даром не нужны отпрыски богатеев, им бы самим выжить. На ликвидатора они с той целью и покушались, наивно полагая, будто смерть полковника изменит что-то. А учеников ежегодно проверяют на наличие способностей. В этом плане исключений нет ни для кого. Хоть ты нищеброд из рабочего района, хоть охреневший сынок бенефициара. Но и кроме того, я так понял, это удивительная защита – секретная фишка особистов. Они не сильно они распространяются, поэтому свои возможности мог использовать без опасения быть пойманным правда, не совсем уж наглую, это уточнение Романовского, он велел делать все аккуратно. Если я хоть частично вникал в то, что говорил преподаватель, остальные вообще откровенно зевали, ковырялись в телефонах и планшетах, тихо переговаривались между собой. Сильно никто не хамел, конечно, но из дисциплины у них явно не сдалось. Ах, нет. Была еще одна особа, внимавшая каждому слову господина Вятича. Так назвал свою фамилию историк, когда поприветствовал всех в начале урока. Анна Морозова. Она сидела на первом ряду, слушала тему внимательно, периодически что-то встрочила в планшете, но явно по делу, а не просто так. Наследница не общалась ни с девчонками, ни с парнями. Вообще. В классе она появилась одна, ни с кем не здороваясь, прошла к своему месту. Устроилась поудобнее, достала все необходимое, также не обращая внимания на одноклассников. В общем, всячески давала понять, мол, я не с вами, придурки, я выше вас. Господи, громким шепотом высказалась Ангелина после того, как учитель сообщил, что зовут его Николай Вятич. Почему-то без отчества. Романовская закатила глаза вверх, демонстрируя легкое раздражение. Он идиот, мне кажется. Каждый раз называется. Каждый долбанный раз урок начинает с фразы «Напомню вам». Ну и дальше по тексту. Думает, за эти три года мы не запомнили, как его зовут? Ну, сестричка, тут стоит задуматься. Из всех присутствующих в аудитории только у господина Вятича есть документ, подтверждающий наличие ума. «Диплом о высшем образовании. Его мнению можно доверять. А то, что он считает вас одноклеточными амебами, не способными выучить фамилию, знаешь, не его в том вина, не его». Я закончил свою речь, повернулся и с насмешкой посмотрел на Романовскую. Она тоже в этот момент смотрела на меня. И физиономия у Лины была злая. «А что ты хотелось терва. Твой папаша сказал, ведь демонстрируем обоюдную неприязнь, или девчонка думала только она меня будет цеплять, да хрен там. Ммм, Варя выглянула из-за плеча подруги и подмигнула мне. Я даже готова простить тебе, красавчик, что меня ты тоже внес в число идиотов. Зато нашу девочку поставил на место знатно. А вы, смотрю, не сильно любите друг друга. — Лопухина, Романовская и... простите, молодой человек, вас вижу впервые. Представьтесь, будьте добры. Учитель сразу отреагировал на нашу беседу. Видимо, мы все же слишком громко говорили между собой. — Антон Лерманов. Я встал из-за длинного стола и назвал имя, которое теперь принадлежит мне. Вообще школьные классы здесь, в этом заведении, сильно отличались от привычных. Во-первых, их называли иначе – аудитории. Во-вторых, выглядели они, как небольшой амфитеатр. Широкие ступени шли вверх, на каждой такой ступени стояли длиннющие столы с лавочками. В итоге ученики сидели не по два человека, а полноценными рядами. Поэтому по правую руку от меня устроились Влад и Николай, а по левую – Ангелина с Варей. дальше еще человек-десять одноклассников. «Ах, да, вы племянник Сергея Сергеевича, как же! Помню, помню! Дальше шел разговор о вашем переводе. Учитель кивнул. Присаживайтесь. Вернемся к началу диалога. Лопухина, Романовская, Лерманов, будьте любезны, оставьте ваши разговоры до перерыва. А вам, Варвара Леонидовна, вообще надо вникать в историю более внимательно. Будущим бенефициарам весьма важно знать данный предмет». «Да мне до черта чего надо и важно!» — тихо буркнулся под нос Варя. «Жить-то только когда?» Учитель сделал вид, будто не услышал его высказывания и продолжил урок. Вернее, собрался продолжить. Дверь аудитории с грохотом распахнулась, в кабинет вошли трое парней. м, -м вот ты наши звезды!» Тихо прокомментировала Лина. Им, как видишь, Варечка, ни хрена не надо. Они живут по своим правилам, привыкают быть особенными. Всех троих я узнал сразу. Шереметьев, Бутурлин и Головин. Еще в начале уроки, едва мы только пришли в класс, обратил внимание на их отсутствие. «Молодые люди!» Вячич снова замолчал на пару секунд. Наверное, подбирал приличные выражения. Феноменальная выдержка у мужика, конечно. Урок начался десять минут назад, вы опоздали. Будьте добры, покиньте класс. Бегу и падаю, бросил в сторону преподавателя Макс Бутурлин. При этом он даже не сбился с шага. Топал уверенно в сторону рядов, чтобы занять свободное место. Наследник источника демонстративно пережевывал жвачку, надувая пузыри. Головины Шеметьев вели себя чуть адекватнее, но на слова учителя тоже внимания не обратили. «Молодые люди!» — Вячич, видимо, решил пойти на принцип. «Вы стабильно опаздываете на мои уроки. Я уже предупреждал, что больше такого не потерплю». «Ой, мля!» — Бутурлин замер. Стоял он в данный момент лицом к ученикам. Наследник усмехнулся, окинул взглядом одноклассников, которые с интересом ожидали продолжения, а затем резко крутанулся на месте, развернувшись, и в два шага оказался рядом с учителем. «А если мы не хотим выходить?» Этот мудак загвал, задал вопрос, затем надул очередной пузырь и лопнул его почти перед носом Вядича. Учитель от неожиданности и откровенности такого хамства вздрогнул. Выглядел он, конечно, совсем несчастным. С одной стороны, есть вопрос уважения и субординации, на который сейчас кладут мужской половой орган, а с другой, трое этих мудаков являются будущими владельцами корпорации. С ними связываться себе дороже. Конечно, никто не осудит Вятича, если он ступит. «Тем не менее, вы все равно покинете класс!» Я с удивлением уставился на учителя. «Он серьезно?» Лицо у увязища побледнело и одновременно пошло красными пятнами. Губы немного дрожали. Я видел, как сильно он нервничает. Но при этом, несмотря на обстоятельства, мужик решил стоять на своем. «Ну что ж...» — Достойно уважения. Впервые, впервые вижу такое, если честно. В моей прошлой школе против сраного Костырева никто бы никогда слова не сказал. А тут наследник бенефициара. — Да пошел ты! — Бутурлин лопнул еще один пузырь. Лопнул так удачно, что жвачка вылетела из его рта и шлепнулась прямо на учительский костюм. Естественно, все прекрасно поняли, Макс сделал это специально. На задних рядах кто-то тихо хихикнул. Ну что ж, похоже, пора что-то предпринять. Я мысленно усмехнулся, а потом очень осторожно запустил телепатию. Если бы этому можно было бы придать физическое воплощение, то, пожалуй, возникла бы картина, как по классу медленно тянет свои щупальца туман. Это, кстати, тоже заслуга Насти. То, что я могу включать и выключать способности. Когда начал слышать голоса окружающих, а вернее их мысли, думал, с ума сойду. 24 часа вокруг меня стоял гул. А если учитывать, о чем думают люди, полагая, что их мысли никому не доступны, то вообще полный трэш. Я с большей частью района перестал здороваться, а при виде некоторых вообще сразу переходил на противоположную сторону. Именно подруга подсказала мне выход. «Боря, а ты попробуй представить, будто это не люди. Представь, будто это самостоящее радио. И вот ты берешь и крутишь ручку громкости до упора, пока не щелкнет. Мы не знаем ничего о твоих способностях, это плохо, но с другой стороны факт известный, что псионика привязана к работе мозговых клеток, к нейронным связям». Значит, ты можешь дать подобную команду. Вообрази, будто выключаешь звук, и все. Самое интересное сработало, чему я был бесконечно рад. Даже не считая угрозы со стороны особистов жить, когда вокруг тебя постоянно перемещаются предметы, когда люди кричат свои поганые мыслишки прямо тебе в мозг, когда в любой момент ты можешь расплавить рандомный металлический предмет к чертям собачьим или наоборот заморозить – очень сомнительное удовольствие. Но в данную секунду мне нужно было понять, верно ли мое желание вмешаться в события. Не навредит ли оно? Чисто интуитивно я понимал, лучше всего делать то, что говорит нутро. Оно вряд ли ошибается. Какие же мудаки, прости господи, стану во главе корпорации, закажу этих троих, верю, что им кишки выпустили и намотали на шею, или, или яйца отрезали. Зачем им яйца? Таким уродам лучше не размножаться. Я с удивлением посмотрел на Морозову. С удивлением не потому, что она спокойно размышляла, как грохнет своих собратьев при первой возможности. Нет, дело не в этом. Просто в башке у девки кровожадные планы, а лицо будто святая дева сидит. Глазки честные и причестные. Хотя я отчетливо увидел картинку. Морозова протягивает руку, и ей туда кладут окровавленные куски. Жесть! Она реально представила, как принесли отрезанные яйца этих троих. «Черт, Антон такой хорошенький. Надо на вечеринку завтра выбрать какой-нибудь соответствующий наряд. Бутурлин, сядь уже, мудила, отвлекаешь!» Ну, тут даже не стал оборачиваться в сторону вари И так понятно, мысли принадлежат именно ей. Интонация, тон, тембур. Ничего не меняется, независимо от того, говорит человек слух или думает. «Бутурлин крутой!» «Блин, учитель, жалко, конечно. Когда же закончится этот долбан урок жрать охота? Интересно, что сегодня подадут во время обеда? Ну, давай, да винь мне в морду. сыкло учительское. Все вы ссыкливые трусы!» Конкретно этот голос был наглый, самоуверенный. Принадлежал он Бутурлину. Собственно говоря, именно его мысли меня интересовали в первую очередь. Пацану скучно. Он просто в конец обнаглевший придурок, которому скучно. Кстати, единственное, чьи мысли оставались белым шумом, Ангелина. Я не услышал ни черта. Можно, конечно, допустить, что у нее их просто нет, но это вряд ли. Девка слишком сообразительная. Видимо, папочка позаботился. Вручил ей какое-нибудь украшение с защитой. Ну что ж, в морду так в морду. Тихо сказал я себе под нос, а потом резко встал за стола. Выбираться через парней, которые сидели ближе к проходу, время тратить. А сейчас самый главный эффект неожиданности. Поэтому, недолго думаю, я перемахнул через стол, потом перепрыгнул в следующий ряд и оказался прямо возле кафедры, где стояли учителя Бутурлин. Сходу, не останавливаясь, сгреб наследника обеими руками за грудки, а затем, без лишних слов или вопросов, зарядил ему башкой в переносицу. Так как подобное скопаду он точно не ожидал, даже, мне кажется, не понял, что происходит, то и защититься пацан не успел. «Сука — Сука! — обзвыл Макс, ухватившись за свой благородный профиль. — Ты, млядь, кто вообще такой дебил? Я не стал ждать продолжения столь содержательной речи. Рывком дернул бутерлина вперед, а потом что есть, волоком дотащил его до двери, толкнул створку и выкинул наследника в коридор. Благо, несмотря на мой реальный возраст, я, в отличие от этих богатеев всю жизнь провел на улице. Да, в детстве был ссыклом, это факт. Но потом что-то во мне поменялось. После того случая с двумя бродяжками, которые хотели обидеть Настю, пропал страх. Вообще. Исчез, будто и не было его никогда. А после драки с Костревым, который, на секундочку, занимался всем, чем только можно, я точно понял одну вещь. Дело не в том, насколько ты физически силен или высок ростом. Главное, твоя злость. Если она есть, если ты готов ее выпустить, то сцарать, насколько крепче противник. Не достану кулаком, значит, подпрыгну и выгрузу ему кадык. Осторожно прикрыл дверь. Матерные завывания, бутурлина, доносившиеся из коридора, стали тише. Затем обернулся к учителю. Извините, продолжайте рассказывать, очень интересно. Вятич стоял, открыв рот. Смотрел с таким выражением, будто я только что показал ему собственную задницу, из которой, к примеру, растет хвост. Впрочем, не только он. Весь класс вытарящился в мою сторону с охреневшими лицами. Шреметьев и Головин, которые еще не успели усесться, так и замерли в проходе. Я спокойненько направился к ступеням. Проскользнул мимо двух наследников, бестолково хлопающих глазами. Они вообще, походу не понимали, что им надо делать. С одной стороны, их другу только что разбили хлебало, а с другой, подозревая подобных ситуаций, прежде у них не было никогда. Влад и Николай, как только я приблизился, моментально вскочили, пропуская меня на место. Оба они смотрели с неким восхищением. Отлично. Впечатление я произвел. «Он сейчас побежит жаловаться!» — громким шепотом высказал Пухина. Она снова вылезла из-за плеча Ангелины, чтобы лучше меня видеть. «Зачем ты с ним сцепился?» «Будет очень обидно, если тебя в первый же день выгонят из школы. Это же Бутурлин. «Не побежит!» — я равнодушно пожал плечами. «Потому что знал наверняка, точно не побежит. Идти к директору жаловаться — это значит расписаться в своей слабости». Бутурлин такого не допустит. Он будет думать, как отомстить, именно мне отомстить лично, так же прилюдно. Я уселся на свое место, подтянул к себе планшет и уставился на учителя внимательным взглядом. Мол, ну давай, чего затнулся? Да, господа, сядьте уже, будьте добры. Вятич махнул рукой дружкам Бутурлина, которые раскорячились в проходе. Они как-то растерянно потоптались на месте, буквально пару секунд, а потом все-таки прошли к свободным местам. Оригинальный подход. Романовская, не поворачивая головы, еле слышно, почти одними губами прокомментировала случившееся. Думаю, кроме меня никто и не заметил, не разобрал ее слов. Просто я ждал от Лины реакции, потому прислушивался. Прекрасно понял, о чем она говорит, но промолчал. Объясню позже, когда мы окажемся подальше от лишних ушей и глаз. То есть вот так теперь парни заводят дружбу. Романовская, видимо, была слишком зла. Никак не могла заткнуться. — Поговорим дома, — отрезал я. Сиди вон, слушай про Третью мировую. Развязали, между прочим, такие же конченые придурки, как все вы. — Да пошел ты! — фыркнула Лина, но потом все-таки замолчала. Я был доволен. Одним поступком убил даже не двух зайцев, а трех. Выместил раздражение на его причине, потому что Бутурлин меня реально вывел. В морду ему я дал с огромнейшим удовольствием. Привлек внимание наследников, причем конкретно так привлек. Насчет Головина и Шереметьева пока ничего не скажу, но Бутурлин признает, признает только тех, кто сильнее. Слабое для него пустое место. Даже если мы с Романовской подеремся на его глазах, он хребт соберется завязывать со мной дружбу. А вот теперь вполне может быть. И третье. До конца урока я несколько раз замечал, как Морозова осторожно поворачивает голову и смотрит куда-то в угол. На самом деле она таким образом пялилась на меня.